Я думала, у меня эмоциональное выгорание. Мари о болезни. Давала ли опухоль знать о себе до того дня, когда я упала в ванной? Многие задают мне этот вопрос. Я и сама пыталась найти на него ответ. Могу лишь сказать, что незадолго до того происшествия я погрузилась в депрессию и не узнавала саму себя. Ощущала полное бессилие, и ничто не приносило мне радость. Мы ведь дали столько концертов, я хотела просто вернуться домой и побыть с детьми. Меня многое тяготило, что-то было не так, но я не могла понять, что именно. Помню, тогда у меня в руках оказалась книга Уви Викстрема «Роскошь неторопливости», о важности вовремя остановиться, передохнуть, расставить приоритеты, вместо того, чтобы загонять себя и постоянно держать в тонусе. Мне хотелось перевести дух, снизить скорость. Это желание не покидало меня почти год. Но мы продолжали много работать, и времени рефлексировать не было. Мы просто решили ненадолго отложить раксет, взять паузу. Микки обратил внимание на примечательный факт. Уже до болезни я делала странные ошибки в речи и порой не помнила, о чем говорят, хотя мы обсуждали это всего пять минут назад. Это и были первые признаки болезни. Я же все списывала на стресс, усталость и выгорание. У меня стала разбиваться депрессия. Порой мне кажется, что именно она и явилась своеобразным триггером. К тому времени я уже два года чувствовала себя не очень хорошо, о чем то беспокоилась, но не понимала причины своих переживаний. Мы постоянно куда-то неслись, пока не падали замертво. А что, если именно этот стресс и привел к увеличению опухоли? И почему это случилось именно со мной? Этот вопрос задает себе каждый, кто столкнулся с тяжелой болезнью. Микки на днях рассказал, как однажды утром зашел на кухню, а там в халате и в слезах стояла я. В тот день у нас гостила его мама. Я рыдала и все спрашивала: ну почему я? Но со временем я стала задавать другой вопрос: а почему нет? Опухоль может возникнуть у кого угодно. С какой стати я должна быть исключением? У меня была прекрасная жизнь, чудесная семья, отличная карьера. Я известна по всему миру и зарабатываю кучу денег. Так почему болезнь должна была обойти стороной именно меня? Казалось, в глубине души я всегда знала, что со мной произойдет нечто подобное, будто бы это расплата за мой успех. Во время моей болезни нам с Микки было нелегко находиться рядом друг с другом. По многим причинам разговоры не клеились. Но мы всегда могли общаться при помощи музыки. Она помогала найти точки соприкосновения, как бы трудно ни было. Бывали дни, в которые мы с Микки не обсуждали ничего, кроме болезни. А потом наступал момент, когда эти беседы словно вставали поперек горла. И тогда мы начинали работать, просто чтобы отвлечься. Мы в самом деле изо всех сил старались не терять надежды. Никогда не отказывались от альтернативных методов лечения. Были открыты для всего. В 2002 году мы решили попробовать рейки. Примечание. Рейки — вид японской нетрадиционной медицины, в котором используется техника так называемого «исцеления» путем прикасания ладонями. Одно время к нам домой приходила потрясающая женщина. Она клала мне руки на разные части тела, пытаясь передать универсальную жизненную энергию. После такого сеанса я всегда чувствовала себя, с одной стороны, более расслабленной, а с другой — более сосредоточенной. Ту женщину звали Анки, и она была знакома с медиумом. Необычный человек, когда он впервые пришел к нам, то сразу осушил стакан егермейстера и включил специфическую музыку, чтобы войти в транс. Примечание. Егермейстер. Крепкий немецкий травяной ликер. Потом он сменил мелодию и выпил еще стакан. А потом вдруг начал говорить совершенно другим голосом. Да и язык напоминал какой-то устаревший и высокопарный шведский. Он представился архангелом Иоанном. Мы смотрели разину фурты. Он говорил о нашей жизни так, словно у нас было будущее. Все это происходило в то время, когда мы полностью утратили надежду. Вокруг существовала лишь беспросветная тьма. Мы были готовы ухватиться за любой лучик света. После того сеанса мы пребывали в эйфории. К нам вернулась надежда. Мы поверили в то, что у меня есть шанс выжить. В видениях того загадочного человека мы находились где-то в монастыре. Надо сказать, наш дом в Испании с виду очень напоминает типичную монастырскую постройку. А еще он упомянул сердце, и мы долго думали, на что он намекает, и вскоре догадались. Тот дом мы часто называем Эль Корасон, что в переводе с испанского означает «сердце». Именно это он, наверное, и имел в виду. Когда он вышел из транса, то был настолько пьян, что упал, покидая чердак, где мы проводили сеанс. Что это был за тип? Мы и сейчас толком не знаем. Быть может, мы стали жертвой мошенника, но встреча с ним подарила надежду, В такие минуты человек готов поверить всему, лишь бы увидеть свет в конце тоннеля. Источник света не имел значения. Мы готовы были на всё ради обретения надежды в этой кромешной тьме. В августе 2003-го мне назначили третью операцию, на сей раз по удалению облученной части мозга. Заодно врачи решили убедиться, что раковых клеток в моем организме не осталось. Как раз после этой операции начались те серьезные последствия, с которыми я вынуждена бороться до сих пор. Сначала появилось что-то вроде афазии. Примечание. Афазия. Нарушение речи, связанное с повреждением коры головного мозга. Я знала, что хочу сказать, но язык словно онемел. К счастью, я по-прежнему могла что-то мурлыкать себе под нос, и в тот момент это послужило для меня большим утешением. Я все еще пела, пусть и без слов. Речь же просто. Взяла и испарилась. Я ужасно переживала. Только представьте, каково мне было. Почти два года я не могла произнести ни слова. Все это время мы с Микки вообще не разговаривали. Я не могла даже читать, и, ко всему прочему, потеряла кратковременную память. Я забыла абсолютно все, что когда-то знала и умела. Лишиться дара речи — это сущий ад. У тебя больше нет возможности говорить, писать или как-то иначе выражать свои мысли. Моя жизнь полностью изменилась. Я просыпалась и принимала душ. Садилась за компьютер, но не могла им пользоваться. Мною овладела апатия. Я целыми днями только и делала, что сидела. Смотрела в окно или перед собой, потом ела и ложилась спать. И так несколько лет. Депрессия, пустота, одиночество. Я выкарабкалась исключительно благодаря детям, Время от времени мне все же приходилось брать себя в руки. Иногда Микки был строг со мной и говорил, что необходимо бороться, чтобы все вспомнить. Он ничего не подсказывал, не произносил за меня слова, не пытался догадаться, что я хочу сказать. Другие помогали и договаривали за меня, но Микки не делал этого никогда. Он считал, что все вернется на круги своя только в том случае, если я сама этого захочу. Думаю, он был прав, хотя в те дни мне так не казалось. Вы ведь знаете, что порой происходит во время наших бесед. Внезапно я замолкаю. Имена, даты, да что угодно, просто выпадает из памяти. Если я перестаю нервничать, то вспоминаю, но разговор все равно прекращается. Слава богу, сейчас я снова могу говорить. С каждым днем мне становится все лучше и лучше. Я так радуюсь, когда вспоминаю новое слово, которое не слышала и не произносила несколько лет. Потрясающее чувство. Но, боюсь, некоторые слова уже никогда не всплывут в памяти. Для альбома «Ну», который мы записали вместе с Микки и который выйдет в этом году, я сочинила песню «Самарен Систа Примечание, в переводе со шведского «Последний вальс лета». Кажется, на это ушла целая вечность. Как я уже сказала, состояние улучшается, но кое с чем у меня по-прежнему большие проблемы. Например, со временем. Я знаю, который сейчас час, но не могу этого сказать. Без 20 и 20 минут я могу произнести только это. И все же я ориентируюсь во времени, хотя и не всегда могу назвать его правильно. Чтобы упомянуть нужный месяц, мне приходится перебирать их все с самого начала. Январь, февраль... Сейчас март. Я больше не могу читать книги, газеты и субтитры к фильмам, а еще не могу пользоваться компьютером. Раньше я обожала читать. У меня под рукой всегда была книга. Я ужасно скучаю по чтению. Иногда смотрю телевизор и особенно люблю погоду. Всегда хочу услышать прогноз, ну и другие новости, конечно. Самое главное, все должно протекать медленно и спокойно. Сейчас я уже могу написать несколько слов подряд. У меня есть календарь, в котором я тщательно записываю дела. Но этих дел ни в коем случае не должно быть много. В противном случае я впадаю в ступор. С детьми особых проблем не было. Они быстро усвоили, что у меня получается, а что нет. Иногда мне приходится что-то повторять, чтобы лучше запомнить или не забыть. Бывало и так — запишу что-нибудь, а потом не могу прочитать. «Если я волнуюсь, то пишу очень быстро и не могу разобрать собственный почерк. Я научилась писать медленно и четко, Правда, все еще делаю довольно много ошибок. орфографией у меня стала совсем не к чёрту. Уже самая первая операция, которую мне сделали, дала осложнение на зрение. И вот это меня по-настоящему бесит. Один глаз видит лишь узкую полоску. Например, чтобы увидеть вас, Я должна повернуть направо целиком всю голову. Хотя дома проблем не возникает, я знаю все как свои пять пальцев. Но вот аэропорт, там я абсолютно беспомощна. В состоянии стресса я забываю смотреть направо и ударяюсь головой. Если в зале много народу, рядом со мной обязательно должен быть кто-то знакомый, чтобы помочь и поддержать меня. В Эстогордской клинике мне предложили интересный план реабилитации. Оказывается, они тайно помогали Нельсону Манделе, поэтому я решила, что тоже могу на них положиться. Выходные я проводила дома, а вечером, в воскресенье, Микки снова отвозил меня в клинику, и я находилась там всю неделю. В итоге я даже заставила их повесить занавески, а то нас повсюду встречали сплошные голые стены. Восстановление деятельности мозга проходило так. На экране всплывали картинки и подписи к ним. Меня просили показать на зеленый мячик, хотя под ним было написано черный. Суть в том, чтобы научиться отличать слово от картинки, но у меня совсем ничего не выходило. Мозг словно отказывался выполнять это задание. Чем больше времени уходило на размышления, тем хуже я себя чувствовала. Моя самооценка окончательно упала. Мне казалось, я безнадёжна, этакий «вечный пациент». Нога впервые дала о себе знать через 9 лет после страшного падения в ванной. Она то и дело подворачивается, и из-за этого мне сложно держать равновесие. Это заботит меня больше всего. Я очень боюсь, что станет хуже, и я совсем не смогу передвигаться. Я так страдаю от этих мыслей. Вторая нога тоже сильно ослабла. Мне трудно ходить, и я постоянно думаю, а вдруг упаду? Если бы вы только знали, сколько раз я падала. На прогулке я выхожу только со своим тренером. Если рядом есть кто-то, на кого я могу опереться, то особых проблем не возникает. Вообще, я до сих пор очень люблю гулять. Мне надо тренировать ногу, иначе лучше точно не станет. У нас в погребе есть беговая дорожка. По ней я тоже стараюсь ходить, чтобы мышцы не атрофировались. Сначала я хотела записаться на курс реабилитации и посещать встречи вместе с другими людьми, получившими подобные травмы. Мы поехали посмотреть, как все проходит, и тут у меня отпало всякое желание присоединяться. Там были одни старики. Беседы в такой компании усугубили бы мою депрессию. До болезни я была очень подвижным человеком. Танцевала, прыгала, носилась по сцене, занималась боксом и бегом, обожала плавать. Я и сейчас плаваю, правда, только в нашем собственном бассейне в Испании. Здесь на меня бы все стали таращиться, а я этого не вынесу. Я живчик, которого заперли в больном теле, и это невероятно горько осознавать. К тому же, как только я выхожу на улицу, мне кажется, что все на меня глазеют. Как она себя чувствует? Как выглядит? Нога меня действительно беспокоит, и в отличие от других неприятных последствий операции, ситуация с ней только ухудшается, и тут я бессильна. Падаю, встаю, снова падаю. Ох, зависеть от других — это так ужасно. В последние годы Микки почти никогда не оставляет меня одну. У меня мало друзей. Пер Ларсон, о котором я уже рассказывала, супруга Кларенса Эвермана, Марика Эрлансон и Иоса Гесли — вот, пожалуй, те люди, которые много для меня значат. Особенно меня поддерживал Пер Ларсон, даже когда я просто сидела и рыдала. У него медицинское образование, сейчас он врач скорой помощи в Сёдорской клинике, поэтому прекрасно понимает, что происходит. Он обладает безграничным терпением и при этом способен рассмешить меня, как бы плохо мне ни было. Он находился рядом, когда я была совершенно лысой и носила кепку. В годы болезни мне больше всего на свете хотелось скрыться от людей, но речь шла о выживании. Если бы я не выходила из дома и ни с кем не общалась, внутри меня бы что-то надломилось. Берит, мама Микки, просто потрясающий человек. Она так помогала нам, готовила, утешала меня, следила, чтобы я пила все лекарства, заботилась о детях, они обожают свою бабушку. Без нее мы бы не справились. Что действительно раздражает, так это разговоры сквозь меня». У многих не хватает терпения говорить напрямую, и они начинают обсуждать меня так, будто я не нахожусь рядом, будто я дитя или слабоумная. Вот тогда я очень расстраиваюсь. Это сильно ранит. Меня словно вычеркивают из жизни, и я ощущаю себя никчемной и никому не нужной. Когда все говорят одновременно, я не могу сосредоточиться. Это невыносимо. В таких случаях я прошу людей говорить по очереди. В последние годы я стала молчалива, ушла в себя. Было время, когда я не разговаривала даже с семьей. Микки с детьми смеялись над чем-то, а я не понимала, над чем. У них был свой мирок с компьютерами и личными заботами. Они говорили о вещах, совершенно мне непонятных. Я чувствовала себя чужой». При этом я не хотела, чтобы мне уделяли слишком много внимания. Люди должны жить своей жизнью, не испытывая угрызений совести. Молчание — это не обязательно что-то плохое. Для меня в нем есть нечто очень привлекательное. Тишина и покой. Как раз то, что мне сегодня необходимо в первую очередь. Ну и, конечно, никуда не деться от печали. Она рядом каждую минуту, куда бы я ни пошла. Но иногда я просто не подпускаю ее слишком близко. Или забываю о ней и веселюсь, как раньше. С нашей семьей вообще не соскучишься. Я просто не могу не сказать об этом. Мы часто смеемся, и этот смех дает нам силу. У меня все хорошо. Чудесная семья, прекрасная работа, отличный дом. Думая об этом, я говорю себе, нечего ныть.